Глава вторая. Лаура. До машины я добралась со странным ощущением, что кто-то все же смотрел мне вслед. Я побоялась оборачиваться, чтобы не спровоцировать отца ребенка, Но почему-то я даже не сомневалась, это мог быть только он. Водитель, как и всегда, не задал ни единого вопроса, просто завел машину и покинул парковку. Пока ехали, я все думала о том мальчике. Столько тоски и одиночества было в его взгляде, а ведь ему так мало лет. Никос выглядел куда старше из-за этого своего взрослого взгляда. Впрочем, с таким отцом это было и неудивительно. Стоило только вспомнить его пронзительный взгляд, как меня передёргивало. Ребёнка я в чем то понимала. Моя мама тоже умерла, когда я была маленькой. Пусть мне было двенадцать, но мне до сих пор ее очень не хватало. «Интересно, а что случилось с мамой мальчика?» — неожиданно задалась я вопросом. И тут же одернула себя. «Меня это совершенно точно не касалось». Не тем более то, что происходило между отцом и мальчиком. Хотя мне было немного обидно, когда Никас вдруг резко перестал мне улыбаться и сразу как-то отгородился, только из-за слов своего папаши. «Самоуверенный придурок. Надо же было заявить такую сыну. Видимо, вырастет из него очередной избалованный представитель той самой золотой молодежи. Я вздохнула и постаралась сосредоточиться на том, что нужно было сделать. Дома я довольно быстро привела себя в порядок, Конечно, с работой опытного стилиста результат не сравнился бы, но для такого вечера подойдет и так. Пока возвращалась на прием, позвонил Лёша. Пришлось сбросить. Охранник хоть и прикидывался мебелью, я-то знала, что если что, тут же донесет отцу. А мне сначала нужно было подготовить почву для их знакомства. Охрана на входе, если и удивилась моему возвращению, да еще и в преображенном виде, никак это не показала, молча пропустила и все. Я же мысленно прикидывала, как надолго все это могло затянуться. За время, пока меня не было, мало что изменилось, разве что народу стало побольше, но расстановка сил была все та же. Обведя толпу гостей скучающим взглядом, направилась к столику с закусками, чтобы хоть поесть, раз уж меня вынудили снова приехать. Вот только добраться туда я так и не смогла. «Лаура!» — раздался властный голос отца. Я обернулась и натянула на лицо вежливую улыбку, «Отлично выглядишь». «Старалась», — ответила я. «Вот знакомься, Антоний, моя дочь», — сказал папа мужчине, который, оказывается, шел вслед за ним. Перевела взгляд на очередного партнера отца, готовясь выдать дежурное приветствие, и замерла. Потому что это был тот самый незнакомец с парковки. Он окинул меня оценивающим взглядом, от которого тут же захотелось помыться. Ну, условно, вещь какую-то. «Как ты и говорил, настоящая красавица». Иронично произнес он. «Спасибо», — усмехнулся папа. «Вся в мать». «А это Антоний Адамиди, мой партнер по бизнесу», — добавил он уже для меня. «Приятно познакомиться», — процедила я, надеюсь, что на этом любезности закончится, и я смогу уйти. «И это взаимно», — сказал мужчина, продолжая прожигать меня своим изучающим взглядом. Почему-то в этот момент мне показалось, что он знал что-то такое, о чем я еще не догадывалась. «Лаура немного непунктуальна, но молодость и ее творческое увлечение, увы, — продолжал вещать отец, — но, уверен, жена из нее выйдет отличная». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — поддакнул ему Антоний, а у меня дар речи пропал. «Это что, они сейчас всерьез обсуждали наш союз? Вот с этим?» Мое мнение ты знаешь, я согласен». «Папа, это какая-то ошибка!» Я осеклась под тяжелым взглядом родителя. «В таком случае предлагаю на днях встретиться и обсудить детали помолвки и брачного контракта». На этих словах он весьма ощутимо сжал мой локоть, давая понять, что продолжать возражать ему сейчас не стоит. Зато взгляд Адамиди буквально сочился самодовольством. «Вот мерзавец! Неужели там, на парковке, он уже все знал?» «Конечно, Гектор», — ответил мой якобы жених. «Состыкуем графики, а сейчас прошу простить, мне нужно отвезти сына домой». При этом он так выразительно посмотрел на меня, что я едва не задохнулась. А затем мужчина просто ушел. «Папа!» — яростно зашептала я, стараясь не привлекать к нам внимания. «Так нельзя!» «Не позорь меня, дочь!» — строго произнес он. «Можешь побыть еще недолго, а затем поезжай домой. Позже поговорим». «Так ты насмотри на меня вызвал, как какую-то племенную кобылу?» — не успокаивалась я. «Не заставляй меня повторять дважды». Взгляд отца опасно блеснул, и я нервно сглотнула. Да, мой папа любил меня, баловал, очень. Он позволил выбрать профессию по душе, хотя был не в восторге от моей идеи быть дизайнером. Он умел быть домашним и семейным в те редкие моменты, когда не приходилось мотаться по командировкам или просиживать в кабинете за документами. Конечно, я знала о другой стороне отца, жесткой и бескомпромиссной. В его бизнесе без этого невозможно было бы чего-то достичь. и все же я никогда не думала что он обратит это против меня как бы мы ни ругались он никогда не смотрел на меня так как на подчиненную которая должна ему погроб жизни и это оказалось очень неприятно дежурно кивнув отец оставил меня перед этим подведя к столу с закусками он просто ушел обсуждать что то по бизнесу после того как фактически предложил свою дочь одному из партнеров у меня в голове не укладывалось подобное Договорные браки не были чем-то необычным в нашей среде. Нет, такое практиковали и довольно часто. Просто я всегда верила, что папа прислушается к моему мнению и даст мне выбрать самой, что ему будут важны мои чувства. Наивная дурочка».